Алекс вышел из неприметного серого здания на какую-то другую улицу и некоторое время бродил вокруг, пытаясь в сутолоке и свалке из машины людей отыскать Митрофановский Купер. Это оказалось бы совсем непосильной задачей, если бы Митрофанова в конце концов его не окликнула. «Алекс, что вы там мечетесь?» «У вас телефон работает?» «Да, что?» «Мне срочно нужно позвонить, а мой вымок...» Катя пожала плечами и подала ему телефон. Невозможный, ужасный человек. Алекс с опаской покосился на незнакомый аппарат. Какая-то блестящая штуковина болталась сбоку. Вот уж не похоже на деловую во всех отношениях Екатерину Митрофанову. Нет, все же он очень плохо разбирается в людях. И попросил, наберите столетого. Митрофанова опять пожала плечами, потыкала в кнопки и сунула телефон ему. Вокруг шумела весенняя московская улица. Солнце брызгало в глаза, кувыркалось в роскошных витринах и автомобильных зеркалах. Алекс подумал, что хорошо бы очки надеть, а потом вспомнил, что они остались в холодильнике. Позвонила Маня Поливанова, и на своем чудовищном, ужасающем французском языке стала говорить ему, что попала в беду, и он положил очки в холодильник и аккуратно прикрыл дверцу. Дэн, это Алекс, Шангирей. Слушай, ну чего так долго-то? Я полдня твоего звонка жду. Значит, смотри. Нет, перебил Алекс щурясь. Глаза слезились. Ты можешь сейчас приехать? Как эта улица называется? Митрофанова фыркнула и покрутила головой с возмущением Петровка. На Петровку можешь приехать? 38? Алекс удивился. Почему 38? Тебя в тюрьму, что ли, посадили? Но Алексу некогда было разбираться, что такое Петровка, 38. Он не знал, честно. «Приезжай, здесь есть какое-то кафе. Нам нужно поговорить». «На Петровке этих кафе, до да, мамы? Ты с Митрофановой? Приложи ее к трубе». Пока они разговаривали, Алекс рассеянно озирался вокруг. Какое отношение Александр Романов мог иметь к Сергею Балашову? Нет, вероятнее всего, они были знакомы, это можно даже не проверять. Все люди этого круга так или иначе знакомы друг с другом. Но поверить в то, что Романов, кумир миллионов, как писала о нем все та же «желтая пресса», мог убить Балашова, да еще в собственном доме, никак не получается. Нужно, по всей видимости, искать какие-то мотивы. Только вот что это могут быть за мотивы? Старинная вражда? Диалектические противоречия на почве эстрады? Славу не поделили? Да нет, все это чушь, чушь. Такая же чушь, как и вся инсценировка с Береговым. И девушка. В преступлении замешана девушка с длинными белыми волосами, совершенно точно. И это пока единственное, на что можно опираться. Только вот как именно на это опираться? Алекс не знал. «Он сейчас приедет», — проинформировала Митрофанова. «Маня звонила, спрашивала, как у нас дела. Я ей рассказала про краску и про подоконник». Алекс кивнул. Он ее не слушал. А Никоненко что? М? Если девушка была, а это можно считать доказанным, значит, нужно по очереди проверять всех блондинок из окружения Балашова, а их много. Лариса Фадеева номер первый. Она любила Сергея, была ему предана, и как раз на почве любви и преданности совершается множество самых страшных преступлений. И мотивов существует множество, и они всем известны. Не доставайся же ты никому и от любви до ненависти самые распространенные. Алекс поморгал глазами, которые все слезились. Митрофанова, очень сердитая, сопела у него за плечом, а прямо перед носом он увидел витрину с какими-то шмотками. Тут он сообразил, это как раз то, что ему нужно. «Давайте зайдем», — попросил он. «Я бы себе штаны купил». И стал подниматься на крылечко. «Вы с ума сошли?» — зашипела Митрофанова и дернула его за руку. «Здесь нельзя ничего покупать!» «Почему? Или эти вещи не продаются?» «Продаются? Но за миллион! Вы что? Разве можно покупать что-то в бутике на Петровке?» «38?» — вдруг вспомнил Алекс. «Типун вам на язык!» Она все тянула его за руку, но они уже входили в светлое, уютное и богатое помещение с зеркалами и деревянными панелями, с небольшими стопками, очень респектабельных в своей немногочисленности вещей, разложенных на полированных полках. В магазине, кроме продавцов, не было ни одного человека. «Алекс, пойдемте отсюда!» «Могу ли я чем-нибудь вам помочь?» Лучезарный юноша, похожий на картинку из журнала GQ с необыкновенным пробором в необыкновенных волосах и в необыкновенных мокосинах на необыкновенных ногах, приблизился и засиял еще лучезарней. У Митрофановой от неловкости зачесалась спина под пиджаком. «Спасибо вам большое», — заговорила она, стараясь не глядеть на юношу. «Мы просто так зашли посмотреть. Мне нужны какие-нибудь джинсы», — сказал Алекс Шангирей совершенно спокойно. «Никакой неловкости и суеты. И ботинки. Ну и носки, наверное». «Конечно!» — вскричал юноша. «Какой у вас размер?» Алекс пожал плечами. «Понятно. Сейчас я все принесу. Джинсы классические или зауженные? И, может быть, еще помирите свитер?» «Только что пришла новая коллекция свитеров и футболок, хит-продаж этой весны». «Хит?» — переспросил Алекс как-то так, что юноша, заблистав еще сильнее, поспешил убраться. «Алекс, что вы делаете?» — Митрофанова вытерла вспотевший лоб и мельком глянула в одно из зеркал. Она чувствовала себя в этом магазине, как в спортзале в присутствии Анжелы, неуместной, толстой, плохо одетой, Несоответствующий, несмотря на все свои достижения, все же она была начальником, начальницей, зарабатывала хорошо и могла многое себе позволить, но в таких местах на нее всегда нападал ступор. «Покупаешь штаны? А что такое?» «Я же вам сказала, здесь никто ничего не покупает, только жены олигархов для любовников. Давайте лучше уйдем, а? Доедем до любого универмага и там все купим. Но я вас довезу». «Мы не поедем в универмаг?» потому что мы на Петровке должны встретиться с Дэном Столетовым», напомнил Алекс. «А что вас так взволновало, Катя? Я вполне платежеспособен». Не могла же она ему сказать, что с ее точки зрения покупать обычные вещи в втридорого только потому, что продаются они на Петровке, глупо и унизительно. Кроме того, нужно еще и уметь покупать в таких магазинах и правильно держаться, и говорить правильные слова и вести себя, как подобает хозяину жизни, а не чокнутому писателю. Однако чокнутый писатель, странное дело, держался просто превосходно. Из кучи принесенных джинсов он вытянул наугад две пары, подцепил с широкой полки какую-то майку, не иначе хит-продаж этой весны, велел принести ботинки, а также носки и скрылся за раздвижной матовой дверью примерочной. Митрофанова осталась одна. Может быть, кофе? Она хмуро оглянулась через плечо. Еще один юноша, не менее, а может, и чуть более великолепный, чем предыдущий, материализовался из окружающего великолепия и теперь смотрел на нее с выражением полной готовности на загорелой, ухоженной физиономии. Ради Митрофановой он был готов на все. Нет-нет, спасибо. Минеральные воды? Митрофанова улыбнулась старательно и любезно. Да, если можно. «Лед? Лимон?» Мимо промчался первый юноша, волоча башню из обувных коробок. Коробок было так много, что ему приходилось сбалансировать, чтобы удержать равновесие. Катя была уверена, что китайские церемонии с выбором и примеркой вещей в этом магазине займут много часов и завершатся полным провалом, как только писатель увидит ценники. И очень удивилась, когда он вышел из-за раздвижных дверей полностью переодетый. Она едва успела допить воду, лед и лимон, разумеется. «Пожалуйста, соберите мои вещи в пакет», — говорил Алекс на ходу. «Вы принимаете кредитные карты?» «Конечно, конечно! Сейчас мы оформим вам скидку и очень надеемся, что вы станете постоянным покупателем в нашем магазине». Будущий постоянный покупатель скучал, покуда оформляли эту самую скидку. Сумма Митрофанова посмотрела, все равно осталась астрономической. Подписал чек и поблагодарил очень вежливо. «Пойдемте, Катя». Митрофанова, злая как собака, вышла следом за ним. Уж Шаната отлично знала, как у Мани Поливановой сейчас трудно с деньгами. Ничего особенного, конечно, но все деньги уходили на тетушкину дачу, а больших гонораров в последнее время она не получала, потому что разучилась писать. И виноват в этом был один единственный человек, который только что на ее глазах с такой легкостью отдал бешеные деньги за какие-то дурацкие тряпки. — Что с вами, Катя? — Со мной все в порядке. — Почему вы так рассердились? Потому что я ненавижу, когда люди просто так швыряют деньги. — Нет, мы все хорошо зарабатываем, конечно, но это не означает... Но мне на самом деле нужно было переодеться. — Именно в этом магазине? Он остановился, взял ее за руку и повернул к себе. — Говорите, — велел он. Все время, что вы так чудесно отдыхали во Франции, Маня не могла писать, — выпалила Митрофанова. Лицо у него дрогнуло. Я понимаю, это не мое дело, но она сидела совсем без работы и почти без денег. Она же собиралась к вам в Париж. Она не собиралась ко мне в Париж, — холодно перебил он. Она бы прилетела, если бы собиралась. — У нее денег нет! — крикнула Митрофанова, так что на нее оглянулись прохожие. Это, знаете, недешево в Париж полететь. Вам с вашими иностранными миллионами не понять. Но так оно и есть. Она все ждала, что вы догадаетесь и пришлете ей этот чертов билет. Но куда там? Вот джинсы за 18 тысяч — другое дело. Просто потому, что в мокрых вам противно. Алекс молча смотрел на нее. Скулы у него медленно покраснели. Все знают, что у Мани Поливановой не все в порядке. Даже Анна Иосифовна поняла, она не пишет не потому, что ей лень или неохота. Один вы ни о чем не догадывались, конечно. Вы укатили, оставили ее одну так надолго, что она тут чуть с ума не сошла. А теперь покупаете себе шмотки, как ни в чем не бывало. У нее не было денег на билет? Он уже понял, что дело вовсе не в деньгах, а именно в том, что он как ни в чем не бывало. Но что еще он мог спросить? «Билет стоит всего ничего. Представьте себе!» Она смотрела на него, кажется, с ненавистью. «Она все тетушке отдает на какую-то там дачу. Вы знаете ее тетушку? Маня называет ее дивное существо и во всем потакает. У Мани все просят, а она никому никогда не отказывает. И никто не возвращает. Не отказывает, а сама в последнее время не зарабатывает ничего, потому что не работает. Так бывает». «Я знаю, как бывает», — сказал он тихо. «Я много лет после первой книги тоже ничего не зарабатывал, и вам это отлично известно». «Выходит, вы очень быстро об этом забыли». Она вытащила из кармана сигареты и нервно закурила. «Мне противно, понимаете?» Губы у нее кривились. «Или вы на самом деле просто эгоистичный, избалованный ублюдок? анфан -терибль! «Делайте, что хотите, всегда! Вы пользуетесь людьми и ничего не даете им взамен!» «Какими людьми я пользуюсь, Катя?» Но это был слишком серьезный и страшный разговор, чтобы вести его посреди улицы Петровки. У Алекса сильно стучало сердце, а может, зубы? И бабочка-капустница пропорхала перед самым его носом, безмозглая и совершенно свободная, занесенная сюда, в самый центр Москвы, невесть каким ветром. «Здорово! А вы что здесь торчите?» Дэн Столетов стремительно подошел, заглянул им в лица по очереди и сунул Алексу холодную руку. Тот машинально пожал. «Мы же договорились в итальянской кофейне вроде». «Мы брюки покупали», сказала Митрофанова злобно и показала пальцем, вложив в этот жест все презрение, на какое только была способна. «Вот эти самые!» Дэна джинсы Алекса Шангрея нисколько не заинтересовали, И вообще ему было все равно, брюки так брюки, какая разница. А Маня как? Дэн, мне нужно, чтобы ты нашел всю информацию про человека по имени Александр Васильевич Затыкин. А чего, есть не пойдем, что ли? Я жрать хочу, сил нет. Дэн потянул носом в воздух и оглянулся на ларек, в котором предлагались сосиски в тесте и кофе в пластмассовых стаканчиках. На Петровке, как и на всех других улицах центра российской столицы, Соседствовали дорогущие фишенебельные рестораны и палатки с сосисками и шаурмой, и рестораны и сосиски пользовались повышенным спросом. «Если не пойдем, давайте хоть по сосиски купим». Дэн протолкался к палатке, стал в очередь и спросил оттуда. «А кто такой этот Затыкин?» «Певец Романов». «Фью!» — присвистнул журналист Столетов и вышел из очереди. «Ничего себе! А на кой пес он тебе сдался?» Или ты купил его диск и проперся? Дом, в который приехал тогда Береговой, принадлежит ему. Катя Митрофанова тихонько охнула. Дэн почесал в затылке. Они стояли на тротуаре. Толпа обтекала их со всех сторон. Машины сигналили, надрывались. Хотели ехать, несмотря на то, что ехать было некуда. Солнце светило вовсю, перепрыгивало с зеркальных витрин на автомобильные стекла и по асфальту скользил жидкий солнечный зайчик. Во втором этаже старинного дома мыли окна. «Это тебе Никоненко сказал?» Алекс кивнул. «Мне нужно как можно больше данных. На ком он был женат, где жены, кто в любовницах, как связан с Балашовым. Никоненко помочь не может. Он говорит, что у него никаких таких сведений нет». «Ясен, Хобот, нет», — сказал Дэн задумчиво. «Это ж тебе не анкетные данные». Тут, знаешь, быстро не разберешься. Хотя, я думаю... — Что, Дэн? — это Митрофанова спросила. — Что ты думаешь? Столетов помолчал, еще раз почесал в затылке, превратившись таким образом из взгерошенного в очень лохматого. — Тетя Оля! — провозгласил он наконец. И лицо у него просветлело. — Вот кто нам нужен. Она наверняка все про него знает. — Какая тетя? «Моя, моя, тетя Оля!» «Она работает в Интерполе?» «Да нет!» — отмахнулся Дэн. «Гораздо лучше. Поехали быстро. Она наверняка сейчас дома творит очередной шедевр. Кать, где твоя машина?» Тетя Дэна Столетова оказалась на самом деле неопределенного возраста дамой в зеленой шале и почему-то в валенках. Она оживала морковку, и вид у нее был отсутствующий. Дениска! Удивилась она, завидев племянника с кучей народу, и перестала жевать. «Откуда ты взялся?» «Тетечка!» — вскричал Дэн Столетов, нагнулся и расцеловал даму в пухлые щеки. «Кысочка моя! Пупсик мой! Ты одна мое спасение! Вернее, наше! Ты наше спасение!» Он проворно один об другой стянул ботинки, вытащил у тети морковь и моментально слопал. «Есть охота!» — пожаловался он. «Так, это Катя Митрофанова». «Здравствуйте», — вежливо поздоровалась Митрофанова. «А это Алекс Шангирей». Представив таким образом гостей, журналист Столетов, более о них не заботясь, двинулся в сторону кухни. Тетя на лицо сделалось испуганным, пухлые щеки покраснели, и она с трудом сглотнула. «Вы Алекс Лорер?» Знаменитый писатель кивнул. Он не понимал, куда они пришли и зачем. После разговора с Митрофановой на Петровке ему было нехорошо, как будто он наелся червей. «У тебя есть еда, пупсик?» — закричал Дэн из кухни. Слышно было, как он там шурует. Грохнула дверь холодильника, что-то сильно звякнуло. «Я ваша большая поклонница!» — забормотал пупсик и в волнении стянул с себя шаль. На груди у тети болтались очки на цепочке и, кажется, она едва удержалась, чтобы не нацепить их, чтобы хорошенько рассмотреть гостя. «Я искренне считаю, что вы лучший писатель последнего десятилетия, если не сказать больше. И я даже понятия не имела, что мой племянник с вами знаком». «Я знаком», — снова проорал Ден. «И ты теперь знакома, а Катя из издательства «Алфавит», тетя». «Очень хорошее издательство». — похвалила дама и вдруг покраснела. «Но я совершенно не готова к приему гостей, прошу извинить, у меня не прибрано даже. Мы не в гости, мы по делу», — объявил Дэн, появляясь в коридоре. В руке у него был огромный бутерброд, толстенный ломоть черного хлеба, сверху такой же толстенный кусок колбасы и еще сыр. Он сначала полюбовался на него с умилением, а потом откусил и стал энергично жевать. «Ты нам сейчас будешь информацию сливать», — сказал он, проживав, подошел и обнял тетю Олю за плечи. «Моя тетушка, великий журналист всех времен и народов и самый большой спец по всяким знаменитостям». «Денис, не болтай». «Да это правда, не скромничай». «Она такие материалы пишет, что даже крокодилы, когда читают, плачут. Вот ей-богу». «Денис, я тебя прошу. Слушай, дай еды, а». «Есть щи!» — предложила совершенно растерянная тетя. «Котлет могу быстро нажарить, у меня фарш свежий. Будете?» Алекс, разумеется, сказал «нет», Митрофанова промолчала, а Ден завопил. «Только быстренько, быстренько!» И как-то разом, всей толпой, они вбежали в кухню, такую крохотную, что и одному человеку-то было тесно, и сразу заняли все пространство. «Оль, чего с этими котлетами, а? Лук порезать?» «Давай я все сделаю». «Не надо ничего резать. Нужно в блендере протереть». «Лук?» — поразился Дэн. «Денис, ты мне лучше не мешай», — сказала тетя. «Я сделаю», — вызвалась Митрофанова. Было совершенно очевидно, что тетя ничего не понимает, и лучше всего было бы задать ей вопросы, раз уж она такой специалист по знаменитостям, и убраться поскорее, не ставя никого в глупое положение. На тесной кухоньке, где на стенах висели картинки и искусно вырезанные деревянные ложки, а на холодильнике стоял допотопный телевизор с рогатой антенной на макушке Алексу было неловко. Гораздо более неловко, чем в шикарном бутике на Петровке. Он кое-как приткнулся на узкий диванчик, забился в самый угол. На диванчике лежали свернутый плед и стопка каких-то журналов. Еще сидел недовольный кот неопределенного цвета про которого хозяйка сказала, что его зовут почему-то Конфуций. «Тетя Оля!» — разглагольствовал Дэн, ловко орудуя ножом. Луковичная шелуха летела на предусмотрительно подстеленную газетку. «Лучший в мире специалист по трогательному!» Вот так трогательно пишет, что за душу берет. Как возьмет, так потом и не отпускает. И думаешь, ну почему, почему я не великий артист и не певец? тогда бы она и обо мне так написала. Денис, прекрати немедленно. Она для всего глянца пишет, продолжал племянник, как ни в чем не бывало. Всех знает по именам, отчествам и даже по фамилиям бабушек и дедушек. И так она всех любит, что если кто плохо себя ведет или Раскольникова не так, как надо играет, всегда плачет. Вот есть такая знаменитая артистка Мирина Нескорова. Уж как тетя ее любила, а потом оказалось, что она ребеночка в детский дом сдала, а всем лапшу на уши вешала, что бывший муж сдал. Вовсе не она. В общем, детектив. Ты мне надоел. А теперь чего, резать или на самом деле в блендер? Вот. А если ей материал заказывают за бешеные деньги, она ни за что писать не станет, пока сама не убедится, что объект достойный. И только тогда пишет. А если ей кажется, что недостойный, тогда она ничего не пишет ни за какие бешеные деньги. Если бы мне такие платили, я бы со всей беспринципностью про всех подряд шпарил, а тетя ни за что». «Вы извините его», — попросила покрасневшая тетя Алекса Шангирея. Он болтает пустяки. «Но вот если бы вы согласились дать мне интервью, я бы с великой радостью». «Он согласится». «Ты согласишься, Алекс?» «Если только вы не станете спрашивать у меня, как я начал писать и где беру сюжеты», скучным голосом сказал великий писатель. Митрофанова на него покосилась. Интересно, чего это он такой мрачный? Или она сильно его задела, когда рассказывала про Маню и ее нелегкую жизнь? Через 15 минут журналист Столетов, писатель Лорер и заместитель генерального директора издательства Прилежно работая ложками, хлебали огненные щи, а на сковородке стреляла и брызгало масло, жарились котлеты и пахло упоительно. Тетя Оля переводила взгляд с одного на другого, а потом вдруг улыбнулась и отвернулась. Такое счастье, когда всех много и все едят. Такая тоска, когда никого нет и кастрюля хватает на неделю, и никто не требует с порога котлет, чаю и поговорить. Она мимолетно погладила племянника по голове, он подставился поудобнее, чтобы она еще погладила, но тетя не стала, стеснялась чужих, особенно этого, знаменитого, бледного, с волосами до плеч, девчоночьими ресницами и пиратской щетиной, очень напряженного, как будто постоянно думающего о чем-то неприятном и болезненным. «Пупсик, ты знаешь такого Затыкина?» Дэн хлебушком протер тарелку, отправил кусок в рот и облизал ложку. «Хорошо, что впереди еще котлеты». «Ну, конечно!» — удивилась тетя Оля. «Только не Затыкина, а Александра Романова, конечно. Прекрасный исполнитель, просто прекрасный. Ну, по меркам современной эстрады, разумеется. И голос отличный, и вообще человек очень порядочный». «Вы о нем писали?» — быстро спросил Алекс. «Несколько раз. Я могу посмотреть материалы?» Тетя моргнула и переступила ногами в валенках. Они все сидели за столом, а она стояла у плиты, караулила котлеты. «Я могу показать, но, боюсь, вам это будет неинтересно, Александр Павлович. Кысочка, называй его Алекс. Он этот цирлих-манирлих не любит. Он демократ, как герцен герцен же был демократ. Демократ. А писатель не очень хороший. Ну, наш-то хороший, не то что этот самый Герцен. Ты же сама только что сказала, кысочка моя. Для него никаких материалов не жалко. Вот для Герцена жалко, а для Лорера ты не скупись». Господи, какое трепло. И тетя Оля, не удержавшись, опять погладила племянника по голове. «И когда ты успел вырасти?» «Ты же только что был маленький и собирал космическую станцию из конструктора». Тут она спохватилась, опять покраснела совершенно по-девичьи, по-молодому и неуверенно улыбнулась Алексу. «Вам же, наверное, для работы нужно, а у меня просто житейские наблюдения и некоторые факты биографии. Это как раз то, что требуется». Тетя ловко разложила по тарелкам котлеты и подала на стол. «Еще есть компот», — сказала она, подумав. «Кто хочет компоту?» Ей казалось почему-то, что они дети, просто голодные дети, и таким удовольствием было кормить их на кухне, на которой теперь было не протолкнуться. Даже чашки с полки не достать. «Катя, вы не поможете? С правой стороны дверца откройте и вытащите кружечки, пожалуйста». Митрофанова с трудом оторвалась от котлеты, на завтрак была выпита всего лишь бутылка минеральной воды и достала кружечки мне нужна вся информация об александре романове который вы располагаете алекс отхлебнул компоту и покосился на конфуция который недовольно дергал хвостом и презрительно поводил ушами ему казалось что кот поводит и дергает именно на его счет вы не знаете он был как то связан с сергеем балашовым господи такая страшная история тея оля налила и себе компоту и деликатно глотнула. «Я за Сережей слежу, можно сказать, со времен его телевизионного детства, еще когда он был простым корреспондентом в программе «Утро». Он ведь пришел на Первый канал сразу после университета самым рядовым сотрудником и такую сделал карьеру. Очень хороший журналист. «Он был не журналистом», — поправил Дэн. «Он был ведущим, а это две большие разницы». Он вытянул шею, посмотрел, не осталось ли еще чего-нибудь на сковородке, и тетя Оля, перехватив его взгляд, сказала, что есть булки с изюмом. «Давай булки!» Но Сережа начинал как журналист. «Дениска, должно быть, этого никто уже и не помнит. Но у него получалось отлично. Это уж потом его взяли на самостоятельное ведение. А до того...» «Козочка моя, пойдем, ты нам все покажешь. А то мы спешим очень!» «Да можно никуда и не ходить!» — сказала тетя Оля не очень уверенно. — Мы сейчас попросим Конфуция слезть с ноутбука, и я все вам покажу. Я только не очень поняла, почему Александра Павловича интересует именно Саша Романов. Алекс посмотрел на нее. Она рдела, улыбалась милой улыбкой, щурила близорукие глаза и держала на половник, добавлять желающим компота. При этом было совершенно понятно, что она ничего им не скажет и не покажет, пока не поймет, для каких целей им требуется информация и зачем они на самом деле приехали. «Как там, — сказал Дэн, — она обожает своих знаменитостей и готова за них в огонь и в воду. Кажется, он не так сказал, но Алекс понял, чтобы выудить из нее сведения, придется выложить все, что им известно». Ольга Начал он серьезно. «У нас большие проблемы в... в издательстве». Она моментально отложила половник, нашарила на груди очки, нацепила их, приготовилась слушать внимательно. «У нас в издательстве нет никаких проблем», перебила Митрофанова резко. «Просто один из сотрудников, Владимир Береговой». «Володя?» «Денис, что с Володей?» «В кутузке твой Володя, тетечка». «По подозрению в убийстве Балашова. И так получается, что на его месте должен быть я». «Как? Что ты мелешь?» «Теть, ты послушай, а потом уже кудахтай», — мрачно велел Дэн. «Давай, Алекс, продолжай». Алексу казалось, что говорить придется долго и мучительно, а оказалось, что и рассказать-то почти нечего, так мало они знали. Прав полковник Никоненко с его манерой участкового уполномоченного Анискина. Плохи дела Владимира Берегового, если они в своем расследовании так никуда и не продвинулись. «Значит, дом в поселке, где убили Балашова, принадлежит как раз Саше Романову», задумчиво сказала тетя Оля и смахнула с носа очки. «У него много всякой недвижимости, и вообще говоря, он человек исключительно богатый. Ну-ка, подвинься, Конфуций. Алекс, спихните его в сторонку». «Что, в твоем понимании, исключительные богатства, пупсик?» — осведомился Дэн. «Пара домушек и машинка Мерседес?» «Ну, машин его я не считала», — заявила тетя и открыла ноутбук, который поставил перед ней Алекс. «И, думаю, сосчитать их будет трудновато. Но у него хороший бизнес. В Алтайском крае». «Где?» — изумился Алекс. Тетя Оля мельком глянула на него. «Александр Романов родом из Барнаула», — объяснила она. «Там закончил школу, оттуда в армию ушел, потом на Украине в Харькове учился, в музыкальном училище». Она стучала по клавишам, пальцы порхали, на мониторе менялись картинки, таблицы, тексты. Лицо у нее было сосредоточенным. «Матерь Божья», — подумал Алекс, «святые угодники». «Вот вам и сериалы про милицию и разведку, вот вам и пробей по базе». Самые лучшие базы данных у тети Оли на кухне, в стареньком ноутбуке, с которого едва удалось согнать толстого недовольного кота. Там же, в Харькове, он женился первый раз и очень быстро развелся, кажется, месяцев через 9. От этого брака у него есть дочь, 90-го года рождения. Потом долгое время он был один, а после женился вторично и опять развелся. Вскоре Романов, правда, тогда еще Затыкин, уехал в Москву, и первая семья, и вторая жена остались на Украине. Что именно вам надо найти, Алекс? Какие-то карьерные вехи? Государственные награды? Он подумал немного. Награда это прекрасно, конечно, но мне нужна личная информация. Что у него за бизнес? Где сейчас его дочь? С кем он живет? У кого могли быть ключи от его дома в барских угодьях? Секретари, помощники, охранники? Давайте по очереди, сказала Ольга хладнокровно. Итак, бизнес. Смотрите, вот несколько упоминаний. Колонка слева — это то, что я нашла когда-то в интернете, и этому особенно доверять нельзя. Колонка справа — это заметки из местных алтайских газет, в основном по вопросам благотворительности. «Я так понимаю, что Александр Романов широко занимается благотворительностью». «Молодец какой!» — похвалил Дэн Столетов, вынул из пакета еще одну булку и пристроил острый подбородок тетке на плечо, чтобы было лучше видно экран. Она оттолкнула его подсунувшуюся морду, но он опять пристроил ее, как ни в чем не бывало. Местной прессе доверять можно больше. Им там на месте виднее, и врать особенно смысла нет. И из того, что пишут, получается, хотя прямо никто не говорит, что у Романова где-то под Бийском есть лесопильный завод. Лес он продает в Китай. «Конечно, куда же еще?» — пробормотал Алекс. «Местная администрация его поддерживает и очень им гордится. С губернатором дружит, вхож в семью, можно сказать, он живет на два города — Москву и Барнаул». Алекс наискосок читал файлы. Ну, здесь о детях с онкологией, которым он деньги на операции давал. Видите, как много? Здесь поселок ветеранов. Он тоже деньги давал и с концертами регулярно приезжает. Это храм святой Варвары, покровительницы шахтеров. Он построил. Ясный хобот. Святой. Встрял Дэн с набитым ртом, громко икнул и стыдливо прикрылся ладошкой. Там еще компот остался, попей. Я и так сейчас лопну. Теперь про дочь. «Дочь. Несколько лет назад он забрал в Москву и устроил на работу. К сожалению, куда именно, сказать не могу, но, в принципе, это не так уж трудно найти». «Пожалуйста», — попросил Алекс. Тетя, как-то незаметно для них превратившаяся из растерянной квашни в шале и валенках в сосредоточенную умную и подтянутую женщину, кивнула и быстро черкнула что-то в блокноте. Алекс рассматривал фотографии. Кого-то эта самая дочь ему напоминала, а может, всех подряд. Нынче все девушки такого рода племени одинаковые, как простые карандаши в коробке. Длинные белые волосы, соблазнительные формы, в оголенном пупочке камушек, а в ушах — кольца. Нет, пожалуй, Алекс ее где-то видел или не видел. Смутно припомнился ему ресторан, какой-то дикий разговор про мюзикл, Полоска кружев на загорелой попке. Картинка? Но вспоминать было некогда. О его охранниках и сотрудниках я, конечно, так сходу ничего сказать не могу. Директора зовут Лев Марголин, очень известный в эстрадном мире человек по отзывам «блестящий менеджер». Он с Сашей работает последние лет 15. О каких-то крупных ссорах или взаимных претензиях речь никогда не шла. «Ну, говорю же, святой!» «Денис, не мешай, пожалуйста!» Некоторое время назад, кажется, года два или три, было объявлено о его помолвке с «Мисс Вселенной Ксенией Голиковой. Они даже спели вместе пару песен. Да вы смотрите, смотрите. На мониторе под хорошую музыку статный мужчина кружил в танце хрупкую красавицу. Казалось, они вот-вот сольются в страстном поцелуе, но в руках у обоих было по динамическому микрофону. Время от времени они как раз приникали к микрофонам, довольно страстно, а друг к другу не приникали. Однако вскоре помолвка была расторгнута. Ольга улыбнулась застенчиво. Без всяких скандалов. Об этом писали очень мало. Я думаю, Саша или скорее Левушка приложили все усилия, чтобы информации в прессу просочилось как можно меньше. «Левушка — это Марголин?» — уточнил Алекс. «Блестящий менеджер?» Ольга кивнула. С тех пор у Саши были еще две-три любовные истории, и одна из них закончилась скверно. Его возлюбленная, некая Гюзель из Казани, оказалась, как я понимаю, девушкой настырной и не слишком умной. Когда они расстались, она стала шуметь в прессе, дала несколько скандальных интервью, я бы даже сказала, непристойных, но и эта волна улеглась очень быстро. У Александра Романова безупречная репутация. И просто так испортить ее никакой гюзели из Казани не под силу. Кроме того, вы же все понимаете, Алекс, невозможно быть звездой. И Ольга взглянула на него, как бы признавая звезду и в нем тоже. И жить вообще без скандалов. Небольшой скандальчик всегда только на пользу большому артисту. А Саша большой артист. Куда делась Гюзель? «Кажется, вернулась в Казань, но если нужно, я уточню». Алекс посмотрел фотографию. Прелестная девушка-блондинка, похожая одновременно и на дочь героя, и на его возлюбленную мисс Вселенная, и еще на кого-то, кого Алекс никак не мог вспомнить, улыбалась загадочной улыбкой. Девушки по имени Гюзель полагается быть брюнеткой», пробормотал он, и Ольга пожала плечами. Нынче брюнетки не в моде. Слушай, Алекс, — вдруг завопил Дэн, — я ж тебя искал, я совсем забыл. Тише, Денис, что ты кричишь? Даша, ну, которая с Балашовым живет, то есть жила, она тоже раньше была блондинкой. Я ее фотки нашел, где она как раз с белыми волосами. Помнишь, ты просил меня что-нибудь о ней узнать? Ольга вновь нацепила очки и посмотрела на Алекса сначала через них, а потом поверх как бы оценивая его и так и эдак. Митрофановой показалось, что она собирается сказать что-то очень важное, что-то такое, от чего, должно быть, жизнь опять повернет совсем в другую сторону. «Не так давно прошел слух», — сказала Ольга неторопливо, «что Даша Слободенюк, подруга Сергея Балашова, начала встречаться с Александром Романовым. Никаких подтверждений этому нет, конечно» кроме пары смутных фотографий в интернете. Но слух такой был. Мания лежала на диване, носом в спинку, и не повернулась, когда он вошел. Клетчатый плед, в который она завернулась, оттопыривался на заднице. Алекс подошел и похлопал. «Ты чего?» — глухо спросила Маня из диванной спинки. «Я приехал». «Ужина нет?» как будто он приехал исключительно за тем, чтобы поужинать. «Я сыт», — сказал Алекс, — чтобы разозлить ее. Прелестная женщина накормила меня щами, котлетами и компотом. Маня даже не пошевелилась. «Голова болит?» «Везде болит». Он постоял над ней, раздумывая, а потом ушел в кабинет. Там было очень тихо. Самая глухая комната в дореволюционной продедушкиной квартире И закатное солнце, почти рухнувшее за дома, заглядывало в чистые окна одним глазом. Глаз был красный, тревожный. Алекс сел за Манин стол, на котором что-то изменилось, но сразу было не понять, что именно. Если все подтвердится, и Даша на самом деле встречалась с Александром Романовым, вполне возможно, что убийство Сергея Балашова дело ее рук, ее и некоего сообщника, о котором пока ничего не известно. Мотив так себе, довольно хлипкий, но все же какой-никакой. Сергей мог оказаться ревнивцем, мог не отпустить ее, а Романову, возможно, не нужны скандалы, особенно такие, с желтым оттенком. Знаменитый певец уводит возлюбленную у знаменитого телеведущего. Можно себе представить заголовки. Алекс покатал многочисленные ручки, лежавшие на зеленом сукне продедушкиного стола, переложил их с правой стороны на левую. Чего-то здесь явно не хватает. Только чего именно? Кроме того, в недалеком прошлом Даша была блондинкой. Дэн нашел ее фотографии, где она похожа на всех остальных блондинок такого рода, невзирая даже на поразительную, неуемную красу. А именно блондинка отвлекала внимание Берегового, когда он приехал в тот злополучный дом на улице Новой. Во всей этой истории много блондинок, пожалуй, даже избыток. Блондинка, дочь Романова, кстати, в пылу своего расследования, Алекс так не выяснил, как ее зовут, и Лариса Фадеева, тоже блондинка. И еще какая-то девушка говорила о том, что до недавнего времени была блондинкой, ведь Сергей Балашов любил именно таких. Кажется, это случилось в ресторане, где свободный, как бабочка-капустница, Алекс прожигал жизнь. Солнце совсем завалилось за серые громадиной домов, остался только тонкий раскаленный край, а небо, наоборот, заголубело, как будто притихло. Такое небо бывает только весной. Алекс взял в руки крохотного золотого ослика. На ослиной шее звякнул колокольчик. Он подарил мане этого самого ослика со своих первых денег, когда после долгих мытарств с авторскими правами удалось снять со счета хоть что-то. Он хотел купить ей нечто необыкновенное, небывалое, и купил осла, самого настоящего осла, очень искусно сделанного, с копытцами, смешной растерянной мордой и длинными ушами. Он сунул осла ей в руку и сказал, что это его портрет, Она тогда была счастлива, носилась с ним, а потом поставила на стол, чтобы он помогал ей работать. Алекс обвел глазами про Дедушкин стол. Вот чего здесь не хватает — ноутбука. Осел всегда стоял рядом с компьютером, а теперь осел есть, а компьютера нет. Алекс вскочил резко так, что тяжелый стул загрохотал по паркету и побежал в гостиную. «Маня, где твой ноутбук?» «А? На кухне на полу лежит». Он подошел и присел на край ее дивана. Клетчатая гора зашевелилась. Она подвинулась, чтобы ему было удобнее сесть. Осла он сжимал в кулаке. «Почему твой ноутбук лежит на полу в кухне?» Маня молчала довольно долго. «От него...» «Крышка отвалилась», — наконец выговорила она. Когда я им стукнул этого, который... Ну, в общем, вчера... Теперь он состоит из двух отдельных частей. Его нужно в издательство вести, растерянно сказал Алекс. Он понимал, какая это катастрофа. Погибший ноутбук. Особенно для человека, у которого вся жизнь в словах, а они погибли вместе с компьютером. Его нужно срочно вести и снимать информацию с жесткого диска. Все можно восстановить. Там нечего восстанавливать. Он помедлил. Что? Клетчатая гора завозилась, изменила форму. Маня повернулась и медленно одну за другой распрямила ноги. Теперь она смотрела в потолок. Нечего восстанавливать, Алекс. Только старые романы, но они и так есть в издательстве у Катьки. Причем здесь старые романы. Там наверняка еще полно... И он осекся. Маня скосила на него глаза и усмехнулась. «Вот именно. Ничего там больше нет. Только тексты, которые уже никому не нужны». Он не умел уговаривать. И жалеть тоже не умел. Все было наоборот. Маня жалела и уговаривала его. И он позволял ей это. А раньше его жалела и уговаривала мать. А до нее бабушка. Вот он и не научился сам жалеть. Как всегда, придя в раздражение, он первым делом вспомнил самое плохое, что только мог вспомнить, и по привычке напал на нее. Вот защищаться, нападая, он умел отлично. Почему ты мне не сказала о проблемах с деньгами? Тебе что, трудно было снять трубку и позвонить? Она молчала, глядя в потолок, и он наддал. это такой специальный ход, что ли? Чтоб я потом узнавал об этом от твоих подруг и чувствовал себя свиньей? «Так было задумано?» Она молчала и глупо стала продолжать, но он все-таки продолжил. «Ты обещала прилететь ко мне, я ждал тебя, но ты так и не прилетела. И оказывается, просто потому, что у тебя не было денег. И что это за деньги такие? 200 евро? Или 350? И у тебя их не было?» «У меня были 200 евро», — пробормотала она, старательно отводя глаза. «И 300 тоже». Но я на них живу, Алекс. Все, что я заработала раньше, куда-то разошлось. А сейчас мне нужно поддерживать Викусю, она дом строит. И я давно ничего не писала. И денег на самом деле нет. А сказать нельзя? Или тебе нравится выставлять меня идиотом и потом жаловаться чужим людям? Закряхтев, писательница Поливанова кое-как поднялась и села. Висок и скула у нее были черные, с желтым от йода и ушиба. Жилеть ее он не станет. Он не умеет жалеть. Она должна разозлиться на несправедливость обвинений, вступить в перепалку, сказать, что никогда не жаловалась на него подругам, в конце концов. Тогда бы они в всласть поругались. Алекс в два счета доказал бы ей, как она не права, и вышел бы сухим из воды. Он большой специалист по таким штукам. Когда становилось особенно скверно и понятно, что он виноват, очень виноват, был только один выход — сделать виноватым другого. Переложить на него ответственность, заставить покаяться в чужих грехах. Алекс очень долго жил с чувством вины перед всеми на свете. А потом, когда появилась мания и освободила его, как-то в одну секунду разучился так жить. «Что ты молчишь?» «Я что, когда-нибудь отказывал тебе в деньгах или...» «Никогда», — перебила Мания и слезла с дивана. «Ты никогда мне не отказывал, потому что я никогда тебя не просила, Алекс. И ты ведь прекрасно понимаешь, что дело совсем не в деньгах. Ну что ты к ним прицепился? Я ведь тоже не умею...» «Навязываться, Алекс. Не умею и не желаю». Но если тебе удобнее думать, будто все дело в том, что мне на билет не хватило, думай ради бога. Вон Катьке Митрофановой так удобней, потому что она трусиха. Когда деньги, все понятно и просто, нету и точка. А когда любовь, и ее тоже нет. Или она есть? Маня побрела вон из комнаты, плед поволокся за ней, она подобрала его и бросила в кресло. И оглянулась и просить тебя мне ни о чем не охота. Ты начинаешь злиться, а мне это тяжело». И она направилась в сторону кухни. Алекс проводил ее глазами. Небо за высоким окном медленно меркло, становилось серым, и свет был вечерний, сумеречный и тоже какой-то весенний. Она и вправду никогда и ни о чем меня не просила. Ну, если не считать просьбой всякие веселые звонки, вроде «Купи вина и мясо, будем вкусно ужинать». Не просила читать ее тексты, вникать в ее дела, в отношения с родственниками и издателем, и денег тоже не просила, как будто ей никогда не требовались ни помощь, ни сочувствие ни жалость. Она приняла меня в свою жизнь легко и охотно, на моих условиях, таким, какой я есть, и не пыталась ни переделывать, ни перевоспитывать, ни улучшать. А это очень большое искусство и большой труд принимать таким, какой есть. Пожалуй, Маня Поливанова — единственная женщина в моей жизни, у которой это получилось, да еще так, как будто не стоило ей никакого труда. А уж я-то точно знаю, как со мной бывает невыносимо. Например, когда я что-нибудь забираю себе в голову вроде идеи о том, что должен освободиться, любой ценой. И еще я виртуозно умею себя оправдывать. Я же писатель. И говорят даже неплохой. Мне необходимы воздух, пространство, полет, черт с дьяволом. И не нужна никакая ответственность. Ни за что, ни перед кем. Или так не бывает. Я освободился, и Маня попала в беду. Я освободился, а она разучилась писать. Я освободился, и теперь не могу смотреть на ее черный с желтым висок. И в глаза не могу смотреть тоже. Я от бессилия и злобы на себя говорю ей пустые и злые фразы про какие-то деньги. Какие к черту деньги? Причем здесь деньги, если ее не интересуют слова в погибшем компьютере? А что может быть важнее слов для человека, который живет тем, что ставит эти самые слова в определенном порядке, и без них жизнь его теряет всякий смысл, превращается в существование? Он существовал без слов много лет даже не надеясь вернуться к ним, и вернулся только благодаря ей. Алекс поднялся с дивана, потер лоб, внутри головы было больно и холодно, и пошел на кухню. Маня заваривала чай аккуратно, по одному опускала в фарфоровый чайник с розочками на боку тоненькие ломкие стебельки, и вид у нее был такой, словно эти стебельки – главное дело ее жизни. Алекс зашел и стал у нее за спиной. Хочешь чаю? Это чебрец. И она кивнула на стебельки. Матвею, мужу Марины Леденевой, присылают из-боку. У него там есть друг Ганифа, а у Ганифа есть бабушка. И она собирает чебрец в горах. Только вот я забыла, какое самое лучшее время для сбора. То ли март, то ли наоборот октябрь? Она улыбнулась. Раньше помнила, а теперь забыла, представляешь? Я куплю тебе новый компьютер. Спасибо. «Не за что. Он не умеет утешать. И жалеть не умеет тоже. И ты напишешь свой роман», — добавил он очень ненатуральным голосом. Маня обернулась и посмотрела. «Ты же все про это знаешь, Алекс», — сказала она и опять улыбнулась. «Лучше б не улыбалась. Я не напишу. Мне не о чем писать». «А как ты раньше писала?» Она засмеялась, лучше б не смеялась. Но она засмеялась и схватилась за щеку, видимо, смеяться ей было больно. «Ну какая разница, Алекс? Тебя никогда не интересовала моя писанина, и сейчас не интересует. Просто тебе меня жалко. Вот побили меня, вещи переколотили, друг мой в кутузке. Ты не переживай, все обойдется, тебе не придется со мной возиться». Дай мне стакан, пожалуйста. Он подал ей хрустальный прадедушкин стакан в серебряном подстаканнике. Красивый такой стакан. Она налила своей жуткой микстуры и с наслаждением понюхала. «Я, наверное, к Марине поеду», — тусклым голосом сказала Маня, осторожно отхлебнула из стакана и поморщилась. «Горячо. У меня все болит, вот даже чай заварить проблема. Кто со мной будет возиться?» Викуся взбаламутится ужасно, еще, не дай бог, у нее с сердцем чего-нибудь сделается. И тогда вообще пиши пропала. «Я пытаюсь вызволить твоего друга из кутузки», — вежливо напомнил Алекс. «Спасибо тебе», — откликнулась Маня. «Пожалуйста». «Я сейчас ни на что не способна. А бросить Володьку никак нельзя». «Понятно». Теперь внутри головы мелко дрожало, и руки дрожали тоже. Он хотел было и себе достать стакан, но потом передумал, испугавшись, что уронит. Она бросает меня, уезжает к Марине, потому что Марина будет с ней возиться, а я точно не стану. Она не может меня бросить, потому что я первый освободился. Вот сейчас, в эту самую секунду, я совершенно свободен. Наверное, если я попрощаюсь и уйду, она нисколько не удивится, должно быть, помашет мне рукой. Она ведь уже махала мне рукой однажды. «Матерь Божья! Святые угодники!» И он сделал единственное, на что был способен. Сбежал. Он потом все обдумает и обсудит сам с собой, если сможет, конечно, а сейчас ему было слишком... страшно. И он отвернул в сторону ринулся в чужую жизнь, которая тоже требовала усилий и осмыслений, но не таких чудовищных. «Мы с твоей Катей сегодня побывали у тетушки Дэна Столетова», заговорил он совершенно спокойным и отстраненным тоном. «Ее зовут Ольга, и она журналист, пишет о знаменитостях». «Я ее знаю», – тоже совершенно спокойно откликнулась Маня Поливанова. «Я люблю глянцевые журналы». Она рассказала, что Александр Романов... Какой? Который царь или который певец? Алекс улыбнулся. «Маня. Дом по улице Новой принадлежит певцу Александру Романову. Это мне рассказал Никоненко. Я поехал туда и нашел следы красной краски на снегу и крови на подоконнике. То есть Балашова убили именно там или привезли уже мертвого. А краска причем?» Девушка-блондинка, которая отвлекала Берегового, помнишь, когда он споткнулся о нее на дорожке, должно быть, вылила себе на голову красную краску, чтобы было похоже на рану. Краску я нашел и отвез Никоненке на экспертизу. «Круто», — задумчиво сказала Маня. Потом мы поехали к тете Столетова, она покопалась в своих файлах и выяснилось, что сам Романов ни в чем подозрительном никогда не был замешан что у него взрослая дочь, тоже блондинка и...» «Так ты у тети угощался щами и котлетами?» Вопрос был задан совершенно равнодушно. Алекс быстро взглянул. Маня сосредоточенно дула в стакан с микстурой, сено для которой заготавливала азербайджанская бабушка Ганифы то ли в октябре, то ли наоборот в марте. «У нее?» — подтвердил Алекс. Руки у него вдруг перестали трястись, и огромный камень, придавивший сердце, покачался-покачался и откатился немного в сторону. Камень никуда не делся, конечно, горбился неподалеку, и холодом от него по-прежнему веяло, но все же появилась возможность дышать. Если ее хоть немного интересует, кто кормил его обедом, значит, еще не все потеряно. Алекс достал с полки стакан и налил себе немного микстуры тоже. Сам Романов в девичестве Затыкин в этом доме не проживает. Зато, по слухам, у него связь с Дашей Слободенюк, которого до недавнего времени тоже была блондинкой. Стекло звякнуло о серебро, и Маня уставилась на Алекса круглыми глазищами. — С Сережкиной Дашей? Он кивнул. — Нет, постой, постой, постой. То есть Даша трудилась, так сказать, на два фронта? «Многостаночница?» «Точно неизвестно, но мне показалось, что Ольгиной информации можно доверять. Она на самом деле очень скрупулезный и ответственный журналист». Маня отмахнулась, поднялась и стала ходить. Алекс следил за ней, стараясь дышать потише. То, что она отмахнулась и задвигалась так энергично, являлось возвращением прежней Мани, которая была у него когда-то и он боялся ее спугнуть. «Но если Даша...» «Да нет, этого не может быть. Из ревности никто никого не убивает, только у Шекспира или в пьяном угаре, что почти одно и то же». Алекс улыбнулся. «Да нет, чушь-чушь. Романов не мог убить Балашова просто для того, чтобы заполучить Дашу. Так не бывает», — кипятилась она. «По-разному бывает, Маня. Но я тоже уверен, что Романов ни при чем». Хотя бы потому, что он точно никогда не видел ни Берегового, ни Столетова, а подставляли как раз Столетова. Маня остановилась и посмотрела ему в лицо. Вот почему она так спокойна. Теперь понимаешь, Алекс? Он помотал головой. Ему очень важно было, что она с ним разговаривает, и поэтому нить разговора он то и дело терял. Кто? Даша. Помнишь, мы думали, почему она так спокойна? «Почему не переживает, что после Сережкиной смерти ее вышвырнут из дома, а ей там весьма уютно и прекрасно?» «У нее давно готов запасной вариант. Александр Романов!» Маня фыркнула и повела плечом. «Конечно! Ее ждут не дождутся палаты царские, а не какой-то там домишко в охраняемом поселке. Романов-то побогаче Балашова будет!» «Это точно!» — подтвердил Алекс. У него серьезный бизнес на Алтае. — Откуда ты знаешь? — А, от тети. Она отхлебнулась с стакана и вдруг спросила деловито. — Алекс, я очень неприлично выгляжу. — На редкость. — Да? — А что ж делать-то? — А что ты собралась делать? Срочно повстречаться с Ларисой, помощницей Балашова. Может, она знала про походы налево? Она же могла сказать Сергею, а? Алекс немного подумал. «Могла», — выговорил он медленно. «Пожалуй, могла ты, права». «Не для того, чтобы насолить, конечно», — продолжала Маня. «А чтобы открыть ему глаза». «Чтобы он немедленно разлюбил плохую Дашу и полюбил хорошую Ларису». «Ну да», — согласилась Маня. «Что-то в этом роде, чтобы доказать ему, что она лучше». И он бы тогда ее полюбил. Он не полюбил бы ее, Маня. Она вздохнула и отпила еще немного. «Ты не понимаешь. Если очень любишь человека, а он тебя знать не хочет, всегда кажется, что его можно убедить в чем? Что ты самая лучшая, красивая, умная, что ему ни с кем и никогда не будет так хорошо, как с тобой. И вроде бы понятно, что из этого ничего никогда не выйдет» но все равно стараешься изо всех сил стать ему полезной, незаменимой, лучшим другом, в конце концов. Она посмотрела в окно. Я таким макаром старалась много лет. Убедила? Нет, конечно. Но мне это очень понятно. Они помолчали. Маня жалела Ларису и Сергея и печалилась, что уже ничего не поправить. Алекс ненавидел того, ради кого она старалась когда-то и уговаривал себя перестать. «Мне нужно срочно поговорить с Ларисой». «Тебе она точно ничего не скажет, а мне скажет?» «Ты сейчас не можешь ни с кем разговаривать». «Я же разговариваю с тобой!» «Я...» — изрек Алекс. «Совершенно другое дело». Маня покосилась на него. «Как я мог сказать ей перебор?» — думал Алекс. «Как там Володька в КПЗ?» — думала Маня. Так они сидели и молчали, а потом Маня спросила задумчиво, «А машина?» Алекс, совершенно потерявшийся в любви и нелюбви, в свободе и не свободе, ничего не понял. «Какая машина?» «На которой Балашов приехал в барские угодья, какая?» «Или его мертвого привезли?» «Чья это машина?» «Если не его собственная, то чья?» «Я забыл про автомобиль», — признался он. «Начисто!» «Нужно его высокоблагородие позвонить, чтобы он все тачки, которые заезжали тем вечером на территорию поселка, проверил. Может, там повезет, и среди них окажется машина Александра Романова». «Маня, это глупо. Я все равно позвоню», — сказала она упрямо. «Пусть это сто раз глупо, но Володька в КПЗ, а мы с тобой на свободе». «О да», — подтвердил Алекс, — «это точно, на свободе». И распорядился. «Полковнику я сам позвоню, а ты договорись с Ларисой». «О чем? Я приглашаю вас обеих в ресторан. Завтра вечером». Маня моргнула, совершенно как сова. «В какой ресторан, Алекс? Что ты придумал?» Ему понадобилось время, чтобы вспомнить название. «Завтра вечером в ресторан Трюфель. Очень шикарное место. Сверх всякой меры шикарное», — пробормотала Маня. Шикарнее не придумаешь, ясный хобот. Ты хочешь, чтобы я там поговорила с Ларисой? Там неудобно, и ты нам будешь мешать. Без меня тебя все равно туда не пустят, ты подозрительно. Нет, а почему в Трюфельта? Потому что это единственный ресторан, который я знаю, сказал Алекс с невыносимым высокомерием. Утром он заявил, что ему срочно нужно съездить к Дэну Столетову в журнал «День сегодняшний». Писательница Поливанова, которая, вопреки всем прогнозам, не стала хуже, вознамерилась было с ним, но Алекс не разрешил. «Лучше почитай пока», — сказал он, обуваясь. «Или телевизор посмотри. Тебе же надо собраться с силами перед вечерним кутежом». Она улыбнулась, довольно тускло. Вчера вечером он уложил ее в постель и намазал йодом синяки и порезы, и принес чаю с лимоном, как добрый родитель. Она была уверена, что ни за что не заснет, и в ту же секунду заснула. В чае было довольно много снотворного, о чем она, конечно, не догадывалась. Алекс еще посмотрел на нее спящую, а потом ушел в кабинет, чтобы еще раз изучить файлы, которые тетя Дэна обещала отправить на его электронный адрес. Уйти-то он ушел, а вот изучить файлы не получилось. Манин ноутбук, состоявший нынче из двух частей, так и валялся под столом на кухне, а его собственный остался у него дома. Он долго сидел в кабинете, в самой глухой комнате огромной дореволюционной квартиры, думал, писал от руки на белых, пугающих своей девственностью листах бумаги длинные фразы и опять думал. К середине ночи он сильно замерз, и вернулся в спальню, где было тепло, и слышно, как дышит Маня. Он лег рядом, но в то же время далеко, стараясь не коснуться ее, чтобы не разбудить и вообще во избежание всяких последствий. Утром они проснулись, обнявшись так крепко, что почти невозможно было вздохнуть. Манина голова оказалась у него в подмышке, а длинные, гладкие, плотные ноги... Впрочем, про ноги лучше не вспоминать. Они проснулись одновременно и уставились друг на друга. И Маня сонно улыбнулась, и потянулась, и поцеловала, и стала пристраиваться, чтобы спать дальше. Этого он уж никак не мог вынести. Нужно было немедленно сделать что-то с ней с собой, единственное, правильное, долгожданное, почти позабытое в поисках свободы. Нужно было немедленно вернуть ее себе, Оказаться ближе, глубже, надежней. Вот чего ему хотелось надежности. Еще ничего не кончилось, пока все можно исправить, переделать заново, объяснить по новой, выклинчить у судьбы еще один шанс. Или встать и уйти. Алекс встал и ушел. Он долго отсиживался в ванной, закрыв дверь на замок, чего не делал никогда в жизни. В той прошлой, где все было возможно и она принадлежала ему, а когда вышел, оказалось, что Маня на кухне варит кофе и жарит яичницу, и нет никакого другого выхода, кроме как сделать вид, что ничего не произошло. Не было поцелуя, и не просыпались они в объятиях друг друга, и не хотел он ее так, как будто от этого зависела жизнь. Ему срочно нужно было чем-то себя занять, и он спешно собрался в день сегодняшний. Опять сбежал. В метро, некому было вести его на машине и пришлось добираться на метро, он думал о том, что ничего нельзя изменить, и вернуть обратно тоже нельзя. И Маня никогда больше не напишет ни слова, а он никогда не заполучит ее в полное безраздельное владение. И всего этого оказалось так много, и все такое плохое, что в конце концов он засмеялся громким тоскливым смехом и до смерти напугал замученную тетку в дождевике и с сумкой на колесах. «Черт побери, ты сам устроил себе такую жизнь. Тебе казалось, что так будет лучше всего, но, черт побери, ничто и никто не мешает тебе перестроить ее еще раз. Пусть не так, как было, но все же так, чтобы ты мог дышать, двигаться и чувствовать себя человеком, а не безмозглой бабочкой-капустницей». «С твоим характером, — говорила бабушка Леля, — на маяке нужно жить, среди скал». И тебе отлично, и людям от тебя никакого вреда. Алекс приехал в редакцию и в первую секунду был ошеломлен. Ему казалось, что редакция еженедельного журнала — это нечто вроде издательства «Алфавит» с его чинным благолепием, широкими коридорами, запахом духов и озона от огромных копировальных машин, специальными зонами отдыха, придуманными генеральной директрисой, чтобы сотрудникам было где поговорить по делам, повстречаться с авторами и просто так поболтать друг с другом. Анна Иосифовна даже турка где-то раздобыла, варившего необыкновенный кофе, в крохотных медных турках на раскаленном песке, насыпанном в чугунный ящик. Кофе подавали в толстостенных глиняных чашках, и к нему всегда полагался глоток ледяной воды в запотевшем стакане. В редакции журнала было шумно, многолюдно, неуютно, так что Алексу некоторое время пришлось постоять у стены, привыкая к ритму этого совершенно нового для него места. По узким коридорам, освещенным под слеповатыми лампочками, в обе стороны несся народ. Движение представлялось совершенно хаотическим. Казалось, старый дом сотрясается от топота многочисленных ног, того и глядя развалится. Звонили телефоны, гудели допотопные компьютеры, Пол возле урны был засыпан пеплом и обрывками бумажек. Кто-то на бегу толкнул Алекса в плечо. Он посторонился и пробормотал извинения, но толкнувшего уже и след простыл. За стеклянными, плохо вымытыми стенами сидели люди, уставившись в мониторы. Растрепанные кипы бумаг, газет, перегнутые пополам журналы, громоздились на каждом столе. «Какой-то парень...» Выбираясь из-за стола, случайно столкнул свою личную кипу на пол, не обратил на нее никакого внимания, перешагнул, чуть не упал, выскочил в коридор и присоединился к бегущим в сторону лестничной площадки. Алекс проводил его глазами. Дальше стоять у стены не было никакого смысла, и он поймал за рукав пробегавшую мимо девушку в кожаной юбочке, в вязаных сапогах и майке, открывавшей по-весеннему белый живот. Поверх майки была надета меховая жилетка. Очень красиво. «Прошу прощения». «А?» «Прошу прощения, как мне найти Дениса Столетова?» «А?» Девушка жевала жвачку, челюсти активно работали. «Вы не знаете, где?» Она махнула рукой куда-то в потолок. В кармане ее юбочки зазвонил телефон, она выхватила его, прижала плечом к уху и пошла в другую сторону, что-то на ходу записывая в ежедневник. «Матерь Божья!» — четко выговорил Алекс ей в спину и загородил дорогу следующему бегущему. «Мне нужен Денис Столетов. Увидите? Передайте, чтоб к выпускающему зашел!» Моментально отозвался остановленный. Он его искал. И пропал. Алекс понял, что так дело не пойдет и придется звонить. «Здорово!» — сказали у него за плечом бодрым басом, и он быстро оглянулся. «Ты бы с вахты брякнул!» Я б тебя встретил. У нас тут без ста граммов не разберешься». Дэн сунул былы руку, но тут у него в кармане грянула разухабистая мелодия. «О!» — удивленно сказал он, выудив телефон. «Это ты мне звонишь?» «Я». «Мы по телефону будем разговаривать?» — уточнил Столетов. «Дэн, тебя выпускающий хотел!» — закричали со стороны лестничной площадки. «Давно?» «Да уж часа два!» «Ну, значит, ничего страшного» почему-то заключил Дэн. «Пошли, Алекс. Ты кофе будешь? Только у меня растворимый, а за кипятком нужно на первый этаж бежать. У нас кулер уже полгода не работает, а на чайник все никак начальство не разорится. Я сам хотел купить, а потом решил, что...» Едва поспевая за ним, Алекс влетел в крохотную стеклянную кабинку, где пахло застарелым табачным дымом и типографской краской. Впритык друг к другу стояли два желтых канцелярских стола, а на стенах были приколы кое-как выдранные из листки с фотографиями и текстами. Некоторые из них оказались выцветшими, по всему видно давно висели. За вторым столом сидела толстая, короткостриженная девушка в очках и что-то стервенело строчило на клавиатуре компьютера. В монитор она не смотрела и отрывалась только для того, чтобы откусить пирожок, лежавший рядом на салфетке. Откусив, она вытирала пальцы от джинсы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 чтобы я прислал журналы когда материал выйдет и дает мне адрес куда их прислать ну и если я не забываю то отправляю как именно отправляешь с курьером ясно красный сам не везу а почему балашову ты должен был вести дэн почесал голову длинные растрепанные волосы моментально превратились в воронье гнездо подожди я вспомню курьер чего то занят был сильно